Глава пятая. Второй бокал растянулся на два часа. Я не осознавала, что время летит так быстро, пока кто-то не уведомил нас, что уже и впрямь поздно. Ну хорошо, согласна. Я немного покривила душой. Раз или два я задумывалась о том, что мы все говорим, говорим, говорим, ведем остроумную беседу, причем так увлеченно, непринужденно. Я почувствовала себя страшно й эгоисткой от того, что отметила это. И что я игнорирую свой внутренний голос время от времени р а з д р а ж а в ш и й меня н а п о м и н а н и е м о том, что уже поздно. И я медленно подтягивала вино, опасаясь, что если слишком быстро осушу свой второй бокал, это спровоцирует нервный обмен репликами о том, что пора расходиться. Тем более, что нам обоим садиться за руль и завтра с утра у нас обоих дела. Однако я забегаю вперед. Мы согласились выпить по второму бокалу вина. Когда наш заказ принесли, Ричард намекнул официанту, чтобы он больше не беспокоил нас, сказав просто: «Хорошо, больше ничего не нужно». Официант, понимающий, кивнул и оставил нас в покое. Как только он удалился, Ричард заявил: «Держу пари, что он выпускник МТИ, Московский технический институт. Пишет диссертацию по астрофизике». И жалеет, что ему четыре дня в неделю приходится надевать форму солдат французского иностранного легиона и работать зачевые. а По крайней мере, он знает, что если все пойдет хорошо, через пару лет он получит профессорскую должность или место в престижной исследовательской лаборатории, и своими навыками официанта, приобретенными за год работы в Кембриджской косабланке, будет щ е г а л я т ь как своего рода коронным номером на вечеринках. Если у астрофизиков есть коронные номера, у кого их нет? Так-так. И какой же ваш коронный номер? У меня его нет. н ну, вы же сами только что сказали. Вот всегда так. Скажешь что-то а с т р о у м н о е и попадешь в п р о с а к Ну хорошо, попробую выразиться иначе. Допустим, я попрошу вас спеть что-нибудь. У меня ужасный голос, ответила я. Или что-нибудь сыграть. Вы я не у ч и л а с ь игре на музыкальных инструментах, о чем теперь глубоко сожалею. Про декламировать. Я на мгновение внутренне сжалась в комок, замерла и тем самым по глупости выдала себя. Значит, вы декламируете? Уточнил Ричард, р а с п л ы в ш и с ь в улыбке. Почему вы так решили? Вы покраснели. О боже! Ну, зачем же смущаться? спросил Ричард. Не знаю. Может потому и так стихи выпалила я прямо откровенно, как на исповеди. Я читаю стихи. Потрясающе. Откуда вы знаете? Вы же меня никогда не слышали. Так прочтите исключено. Почему? Потому что я вас не знаю. Едва я это произнесла, на меня накатил смех. Простите, простите, извинилась я. Какая нелепость! Нет, вы просто восхитительно старомодны. Я никогда не читаю стихи на первом свидании. Я снова напряглась. Бросила о т р ы в и с т о При чем тут первое свидание? Теперь смутился Ричард. Наверное, глупее ничего еще в жизни не говорил. с в е щ а й наглость с моей стороны. Я просто хотела прояснить ситуацию. м н е это и без того было ясно. Просто иногда я сначала говорю, а потом думаю. Но у меня и в мыслях не было Эмили д и к к и н с о н Услышала я свой голос, что стихи, что я читаю, часто это Эмили д и к к и н с о н Поразительно. Или странно. Почему странно? Вот если бы вы назвали э д г а р а а л а н а по или не дай бог Лавкрафта, он не писал стихов. Пусть он самый расхваленный американский писательно. Я никогда не был поклонником высокой готики. Пожалуй, мне нравятся вещи, в которых описываются сердечные дела, повседневная жизнь, как у Эмили д и к к и н с о н или у Роберта Фроста. Роберт Фрост теперь в н е м и л о с т и заметил я. Все называют его старым янки, старомодным поэтом. Но такие строки, как "Лес Чуден темен и глубок, но должен я вернуться в срок" и д о н о Члега путь далек, символ американской п о с т о р а л ь н о й поэзии". их могут оценить даже водители грузовиков, в отличие от поэзии Волли Стивенса. Кстати, он занимался страхованием и работал в Хартфорде, столице страхового бизнеса Америки. И такая есть. Простите, н е п о р я д о ч н о с моей стороны. Однако вы правы, хотя Хартфорд мало чем может п о х в а с т а т ь Какое-то время там жил Марк Твен, когда занимался страхованием. Ричард на мгновение погрузился в раздумья, явно пытаясь составить мнение обо мне. Я что-то не то сказала, спросил я. Напротив, просто поражен вашими познаниями. Не так уж много я знаю. Но вам известна р а н н е й не л и т е р а т у р н о й д е я т е л ь н о с т и Марка Твена. Высылаетесь с на воле со Стивенса. Я не ссылалась на в о л ю со Стивенса. Я говорила о Роберте Фросте. Какое ваше любимое стихотворение Фроста? – спросил он. Пожалуй, оно наименее типичное для его творчества и самое тревожное из всех его стихотворений. Огонь и лед. Теперь я в н и м а т е л ь н о взглянул на Ричарда, заметил: а а вы разбираетесь в поэзии? На этот раз я не увидела смущенной улыбки. Он не прятал глаза, смотрел на меня открыто. Я говорю с вами обо всем этом лишь потому, что вы разбираетесь в поэзии, а я говорю вам все это потому, что вы разбираетесь в поэзии. Поверьте, очень редко встретишь человека, который знаком со стихотворением о г о н ь и л е д Но наизусть я его не знаю. Наверняка знаете. Чтобы успокоиться, я отпила из бокала большой глоток вина, опустила голову, собираясь с мыслями. Мне в с п о м н и л а с ь школа, выпускной класс, тот день, когда мой учитель английского мистер р а д а м с попросил меня встать перед полным актовым залом и прочитать. Нет, не надо, не вспоминай, не вспоминай, как ты. Почему нам всегда вспоминается плохое? т е м г н о в е н и я когда мы переживали позор, унижение, были осмеяны, когда сама мысль о том, чтобы продекламировать что-то и заслужить за это одобрение, Навевает самые мучительные воспоминания, когда кто говорит мир от огня, погибнет кто ото льда, а что касается меня, я за огонь стою всегда. Но если дважды гибель ждет наш мир земной, ну что ж, тогда для разрушения лед хорош и тоже подойдет. Молчание. Ричард, приковавшийся взглядом к моему лицу с той самой секунды, как я начала читать стихотворение, ни разу не моргнул. Закончив декламацию, я осознала, что смотрю на него так, будто жду похвалы. И сообразив, что я таращусь на него как школьница, к о т о р о й хочет с я услышать, что она угодила своему учителю, я отвела глаза. Увидев, э т о Ричард коснулся моей левой руки, здорово, просто великолепно. Я вздрогнула от его прикосновения, хотя оно было совсем не обжигающим. Ричард просто пытался мягко успокоить и ободрить меня. "Вы слишком д о б р ы сказал я. "Нет", говорю, "как есть". "Откуда вы знаете это стихотворение? Его все знают. Вы Лицемерите. Лицемерите. Слово-то какое подобрал". Я улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. И впервые за вечер я перестала заниматься с а м о ц е н з у р о й и поведала ему историю своего унижения, которую никогда никому не рассказывала. С этим стихотворением Фроста я познакомилась во время первого семестра в выпускном классе. Наш учитель английского мистер р а д а м с высоко меня оценил, хотя самая тяготела к естественным наукам, ему было за пятьдесят, и такие патриции Новой Англии. Эрудит, холостяк для всех загадка. Про него никто ничего не знал. Меня интересовали химия и биология, но слова играли важную роль в моей жизни. И мистер Адамс сразу это понял. В старших классах он вел семинар великие литературные произведения. Это был факультативный курс. В группе нас было всего пять человек. Девчонки из группы поддержки окрестили нас книжниками, и, конечно, они были правы. Мистер р а д а м с называл нас командой эрудитов. По его настоянию за тот последний учебный год мы прочитали все, от портрета художника Джойса до крыльев голубки Генри Джеймса и вишневого сада Чехова, который мне особенно понравился, потому что это пьеса о самообольщении, о том, как мы все отказываемся видеть реальность вокруг себя. Но мистер р а д а м с помимо всего прочего, заставлял нас читать американскую поэзию. Диккенсона, Уитмена, Стивенса, Фроста. п о м н и с я когда он познакомил нас со стихотворением «Огонь и лед»? Я пришла в полное изумление. Не могла поверить, что это написал Роберт Фрост, к о т о р ы й у всех обычно ассоциировался с образом добродушного дедушки. Этот поэт обладал жизненной силой. Его раздирали страсть, гнев, ярость. Все то, что чувствовала я в сложном подростковом возрасте. Никому я не нужна. Почему я так одинока? Мы целых два занятия обсуждали это стихотворение, пытаясь понять, как в нескольких коротких строках Фрост сумел передать все, то, что живет в глубине каждого человека: любовь, милосердие, темные стороны, которые никто из нас не желает признавать. В общем, это стихотворение стало важной вехой в моей жизни. В конце семестра, прямо перед Рождеством, я даже дала согласие на участие в конкурсе чтецов, который должны были проводить на общешкольном собрании перед каникулами. Уговорила меня на это моя учительница по ораторскому искусству, миссис Флег. Победитель получал награду словарю Эбстера, более чем желанный приз для такой фанатки слов, как я. И миссис Флег, к а к т о она рассказала мне, что однажды в конце шестидесятых в Нью-Йорке минут десять пыталась быть актрисой. считала, что это стихотворение Фроста поразительно оригинальный выбор для конкурса. Пару часов она поработала со мной над выступлением. Оно должно было проходить так: в зале гаснет освещение, на меня направляют луч прожектора, и я стоя в этом луче, устремив взгляд на последние ряды зрителей, декламирую стихотворение. Теперь, оглядываясь назад. Я думаю, что в 1990 году для о т е р в и л ь с к о й школы это выглядело слишком богемно в стиле Гринвич-Виллидж 1965 г о д Но тогда мне казалось, что это писк. Потом в день проведения конкурса, прямо перед выступлением, когда я была за кулисами, у меня вдруг сдали нервы, окончательно сдали. Мне было страшно выходить на сцену. Я думала, что буду стоять перед всей школой как идиотка. Не понимаю, что на меня нашло. Прежде такого не бывало. И вот, когда меня вызвали, сказали, что мне пора выступать, я словно к полу приросла. Миссис Флег была за кулисами, ей удалось вытолкнуть меня на сцену. Свет погас. Я быстро встала на нужное место, включили прожектор, и вот. Я с т о ю одна, смотря в темноту, п о н и м а я что мне просто нужно прочесть стихотворение, так как репетировала, и меньше, чем через минуту, все будет кончено, и я снова смогу удалиться в свою маленькую личную жизнь. Настоя там в луче прожектора, я чувствовала себя абсолютно голой, беззащитной и нелепой, и не могла открыть рот. Я оцепенела. В общем, выглядела полной дурой. Через пол минуты из зала понеслись смешки. Учителя пытались урезонить учеников, но те все равно захлопали. Размеренно так не торопливо. Кое-кто з а с в и с т е л А потом какая-то девчонка, позже мне сказали, что это была Джанет Броуди, капитан группы поддержки, крикнула: "Неудачница". Все засмеялись. п р о ж е к т о р выключили. Миссис Флэг поспешила увести меня со сцены. Помнится, за кулисами я положила голову ей на плечо и разразилась безудержным плачем. Миссис Флэг пришлось позвонить маме, чтобы та меня забрала. Мама, она была не особо сентиментальной и презирала любое проявление слабости, п о в е з л а меня домой. По дороге она все качала головой и говорила, что теперь до конца школы я буду пытаться пережить то, что случилось сегодня. И еще с е это было зачем? Только я выставил а себя на п о с м е ш и щ е Я м о л ч а л а но ее слова врезались в меня, как неуправляемый автомобиль, потому что они точно выражали суть произошедшего. Я выставил а себя на п о с м е ш и щ е публично опозорилась, переоценила свои возможности, так же как это часто случалось со мной и после. С тех пор огонь и лед я больше не читала. До сегодня, сказал Ричард. Молчание. Я повесил голову. Простите, наконец произнесла я. За что? За то, что в ы в а л и л а нас а в свои подростковые горести, о которых давно пора забыть. Такие вещи посторонним не рассказывают. Я рад, что вы со мной поделились. Я никогда никому об этом не рассказывала. Понимаю, сказал Ричард. А тут нечего понимать. Просто в жизни бывают унизительные моменты. Я у м о л к а на полуслове. Внезапно мне захотелось быть где угодно, только не здесь. Я вдруг почувствовала себя беззащитной, нелепой, потерянной, как тогда на сцене школьного актового зала в л у ч е прожектора. Адя пальцем по бокалу, я сказала: "Мне надо идти". Только потому, что вы рассказали мне эту историю, что-то вроде того, да. А ваша мать, она всегда была с вами так жестоко. Жестоко, пожалуй, слишком сильное слово. Просто она не имела привычки м и н д а л ь н и ч а т ь Любила меня суровой любовью, без тепла. Почему вы спросили? Мой отец, он был жесток. физически жесток. парил нас р е м н е м если мы выходили за рамки дозволенного. как только мы с братом вышли из того возраста, когда нас можно было ш л е п а т ь хотя шлепнуть это мягко сказано, он хлестал нас р е м н е м по ногам. отец стал давить на нас другими способами. например, однажды я выиграл конкурс на лучший рассказ в университете штата Мэн. это был рассказ о человеке, занимавшемся л о б л е а м а р о в Он взял с собой на работу сына подростка, чтобы научить его основам своего ремесла, но лодка перевернулась и мальчик утонул. В награду я получил двести пятьдесят долларов, и мой рассказ напечатали не только в университетском литературном журнале, но еще и в еженедельном приложении к Бангор д е i л y Ньюс. Как оказалось, половина клиентов моего отца, проживавших в штате, прочитали рассказ. Он позвонил в университет, устроил мне разнос, заявив, что из-за меня у него возникли проблемы в бизнесе, ибо многие его клиенты занимаются промыслом о м а р о в и то, как я изобразил их жизнь, и особенно ужасную трагедию, произошедшую по неродивости одного из их коллег, это просто возмутительно. Тем более, что я ни черта не знаю об их мире. И вообще я бессердечный парень, возомнивший себя писателем. Хотя на самом деле всего лишь посредственный пустозвон, так сказал. Молчание. Потом я спросила: "Зачем вы мне это рассказываете? Чтобы подбодрить меня? Да, я по своему опыту знаю, как можно потерять веру в себя из-за недоброжелательности окружающих. Я сама к себе недоброжелательна, а это куда хуже. Ведь мы все занимаемся самообманом." Вы нет. Пытаетесь подсластить Пелюлю. Ну хорошо, в чем выражается ваш самобман? о Это уже тема для отдельного разговора. Едва заметная улыбка заиграла на губах Ричарда, когда я произнесла это. Согласен. Если этот разговор у нас с вами состоится, я был бы этому рад. Я занята в выходные. Конференция рентгенологов. Да, конференция рентгенологов. Жаль, сказал он. А у меня завтра с утра лишь одна деловая встреча в Броктоне, а потом я целый день свободен. А я нет. Тон у меня был резкий и неприветливый, такой п о д у р а ц к и й настороженный. Я отвернулась, но краем глаза заметила, что мой сердитый ответ привел Ричарда в замешательство. Я снова только что захлопнула дверь из страха. И страха перед тем, что этот мужчина предложил мне провести с ним завтра день, и страха, что я поведала ему с л у ч а й из своей жизни, о котором так и не решилась рассказать мужу, возможно, потому что предвидела его реакцию. Дэн закатил бы глаза, как бы говоря: "Бедная глупышка Лора". Мне это было так знакомо. Очевидно, я опять что-то не то сказал, произнес Ричард, жестом показав официанту, чтобы тот принес счет. Нет, это я была невежлива с вами. Я проявил излишнее любопытство, спрашивая, в чем выражается ваш сам обман. о Я не из-за этого вспылила. Дело в том, я внезапно умолк, л а не желая ничего говорить. Вы не обязаны передо мной отчитываться, сказал Ричард. Спасибо, прошептал я, думаю, лучше бы мне сквозь землю п р о в а л и т ь с я Принесли счет. Ричард н а с т о я л на том, чтобы заплатить за нас обоих. Потом спросил, подключена ли в моем телефоне электронная почта. Для меня это слишком дорого, объяснила я. Я обхожусь с м с сообщениями. Что ж, тогда я полностью передаю инициативу в ваши руки. Вот вам еще одна моя визитка. Последний номер внизу — это мой мобильник. Завтра я свободен с полудня и был бы рад провести с вами день. Если не свяжетесь со мной, я не обижусь. Мне было приятно провести с вами этот вечер. И я искренне желаю вам всего самого хорошего, потому что не сочтите за дерзость, вы заслужили хорошее. Молчание. Спасибо. Наконец произнесла я. Большое спасибо. Мы поднялись из-за стола. Я порывалась сказать ему, тогда встречаемся завтра в городе где-нибудь в час, но снова сдержалась. Я провожу вас до машины, предложил Ричард. Незачем. Мне повезло, я нашла парковочное место прямо у кинотеатра. Но туда все равно еще нужно дойти. Мы покинули бары в молчании и прошли с полквартала до того места, где я оставила свой с т а р е н ь к и й автомобиль. Если Ричард и заметил его д р я х о с т ь видо он не показал. Что ж, пока, произнесла я. Пока. Снова молчание. Жаль, что завтра не получится, сказал а я, а про себя подумала. Теперь я закрыла дверь на два оборота. У вас есть мой телефон? Да, есть. А капитанша группы поддержки, та, что высмеяла вас, уверен, теперь она сожалеет об этом? Вряд ли. А знаете, что самое смешное в моей жизни? Моя дочь капитанша болельщиц. Надеюсь, она не стерва. Но капитанша болеет щ е т во всех отношениях и отчаянно стремится быть популярной любой ценой. Значит, она одинока. А кто не одинок? – спросила я. Едва эти слова сорвались с моих губ, я быстро попрощалась и села в машину, расстроенная тем, что только что призналась абсолютно чужому человеку в том, что не дает покоя мне целыми днями, месяцами, годами, что я. Ужасно одиноко. И что мне было делать после такого грандиозного признания? Я захлопнула дверцу машины и покатила в ночь.